Pearl-Harbor. Гавайи. Разумеется, командир Ривза был обязан известить свой флагман о происшествии. Предварительный отчет об инциденте на крейсере Уро немедленно по цепочке докатился до штаба Тихоокеанского флота США. Шифровку положили на стол главнокомандующему. Адмирал Сильвестр Фоли бегло посмотрел и вернул ее офицеру, молча, без высоких эмоций. Но кому такое понравится, кивком давая разрешение отправлять дальше по инстанции? Распоряжение министра ВМС Соединенных Штатов, якобы исходящее от самого президента, обязывало доводить о каждом существенном событии, касающемся операции «Вейгрен». «Вейгренд». «Вейгренд» – операция «Бродяга», затеянная американцами еще по первым попыткам заполучить или хотя бы уничтожить крейсер-артефакт «Пётр Великий». Более того, любые решения штаба, действия, коррекции основного плана должны были неукоснительно согласовываться с Вашингтоном. «Это да нельзя отвратительно», – считал Фолли. «Наверное, так себя чувствуют в стране Советов, когда их большевистская партия и КГБ всюду суют свой нос, пытаются все держать на контроле». Еще его удивило, что операция по своей сути и задачам другая, а название оставили прежнее – чего в Пентагоне на его памяти не случалось. Там всегда придавали особое значение названиям. Впрочем, в секретных грифах дело доходило под литерой «2». Да, а ведь они там в Арлингтоне и Белом доме трясутся в своих креслах после истории с ядерной бомбой, потому и обложили столь тотально. И Бжезинский, особый порученец президентской команды, советник, куратор, Как только он не называл это вашингтонское нашествие, имеющих начальственный приоритет гражданских чинуш. В свою очередь стучит отчеты. У него свой отдельный канал по линии ЦРУ. Что там он доносит в Вашингтон, наверняка отдельная тема. Уж больно часто у него происходят эти сношения. Адмирал специально употребил слово «сношение», глумливо хмыкнув. Рука словно сама открыла створку, потянув из бара стакан и бутылку виски. Наливая себе немного, и тем более разбавляя содовой, Фоли не считал, что из-за такого мизера будет не в форме. Просто события недавних дней, да и сегодняшнее напряжение, требовали отдушины для психики. С очередным представителем президента, как и с прежним, у адмирала тоже не срослось. А с чего бы? С самого начала, с первых деловых обсуждений – Когда столичный гость озвучил свои соображения и замыслы по плану, на лицах военных невольно отразилось все, что они об этом думают. «Это может плохо кончиться». «О, это тонкое замечание. Спасибо, просветили», – щерился сарказмом Бжизинский. «Никто не намерен развязывать мировую бойню. Параллельно с нашими действиями, здесь, на самом высоком дипломатическом уровне», И на поле спецслужб будут вестись другие игры. Русские не решатся на ядерный ответ. А нам, заметьте, я отождествляю себя со всей военной командой. Нам надо будет прикрыть наши волчьи оскалы овечьими масками». И, выждав паузу, задал наводящий вопрос. «Я похож на мечтателя». «Скорее на осла», – немедленно выскочил ответ. «Естественно, не вслух». «Так это, по-вашему, неразумно?» – продолжал допытываться советник, уже погодя в кабинете у командующего в приватной обстановке допуска «Ультра». «Не знаю, где здесь место разума, но такое впечатление, что с приходом Рейгана и его администрации Белый дом и правительство утратили рациональное зерно в своих намерениях». «Вы забываете о главном – иррациональность в самом факте пришельца из будущего». На этом моменте Фоли вообще делал отступ назад. Заноза, мысли, что явился некий корабль из будущего, что вообще такое в принципе возможно, мешали адекватно оценивать реальность. Что-то нарушилось в восприятии мира, все время выискивался какой-то фантастический ход-подвох или очередной финт-сюрприз. От русских, от собственных политиков, от самой природы, черт побери». Однако обсуждать такие моменты с посторонним и непонятным типом, даже зная, что у него гриф «Ультра плюс» и он во всем в курсе, упаси Боже. Хватает военно-морских сложностей и тактических задач. Впрочем, Фоли прекрасно знал свойства человеческой натуры, как и в себе, искать выход неудовлетворенности на сторонних, особенно неприятных оппонентах. В конце концов, тот же завязанный на операцию директор ЦРУ Кейси умел не меньше вызывать раздражение, особенно в начале миссии. Но потом в критические пиковые моменты оказался неплохим парнем. Поэтому адмирал, решив не увлекаться сравнениями, всё же старательно прятал неприятие и... черт, стакан в стол, в кабинет вполне деликатно постучались. «Кто еще, кроме...» Уоррент в адъютантах у него был чертовски опытным. Чуял настроение начальства, как пёс у хозяина. Видя кипение адмирала, любые визиты предварительно предупреждал кнопкой коммутатора. «Ага, а вот и пискнуло на приборе. К вам советник». «Поздно. Советник уже ломится, как к себе». После «Войдите» и доли секунды не прошло. Сухопарый политический ястреб уже за порогом поведя длинным носом без обиняков задал вопрос вы пьете вообще опешил фоля в остром взгляде гостя что то мелькнуло просек эмоцию и увел в сторону нет сейчас пахнет снова носом пахнет виски не нальете я так же как и вы с утра и на целый день как завелся так и не присел пожалуйста Было стыдно вытаскивать из ящика, поэтому встал, нырнул в бар за новой тарой и бутылками. Выставил, разлил, разбавил, едва. Предложил кивком. Я сяду без укоризны. Пожалуйста, без угрызений. Сидели молча, не торопясь. Адмирал ждал, что скажет советник. Тот не спешил. Что ж, у нас полно работы и без вас. Пододвинул к себе бумаги. Перечень, весьма длинный список всех кораблей, входящих в советскую эскадру. Тут тебе почти полный набор. Киев-класс, опознанные фрегаты, несколько единиц, Кашин, Кресто 1 и Кресто 2 Киев-класс, Тавкр, Минск, Кашин, Кресто 2 большие противолодочные корабли проектов 61 и 1134А. Класс Креста-1, проект 11.34, крейсер ПВО-ПЛО. Далее вредная мелочь, у русских даже она кусучая. Дестройеры типа Котлин, прочие корветы до 1000 тонн водоизмещения. К этому классу относится уже упомянутый эскадренный миноносец Бесследный. Перевернул лист. Отдельной строкой шли подводные лодки, к ним дополнительно стояли вопросики. Это объяснимо. С субмаринами всегда так. Неизвестно, в море она или нет, в обозначенном месте или вообще у черта на рогах. Авиация вообще величина переменная, плохо поддающаяся тактическому учету. Кроме ФОУЖИ, эти постоянно при эскадре на авианосцы носители. «Надолго народно-освободительной армии Китая не хватит?» Ни с того ни с сего завел Бжезинский. Адмирал оторвался от списков и с интересом взглянул на гостя. К чему это он? Наверное, хвалится. Это ж его связями-контактами разгорелся конфликт. Въедливый поляк смог опять стравить азиатов. Слух же. И так понятно. Драка узкоглазых с узкоглазыми долго не продлится. Этот анализ следует включить в рекламацию Пентагону для дальнейшего планирования нашей стратегии в этом районе. Но операции «Вейгрант» Камрань уже не касается. События уходят на норд к советским границам. Пискнул вызовом селектор. Адмирал нажал кнопку. Слушаю. Дополнительная оперативная сводка от наших мобильных сил в районе Филиппин. Что еще? Вырвалось. После ривза. У адмирала. Зайди. Офицер с порога метнул взгляд на штатского, но, получив разрешающий кивок от начальства, зачитал. Авианосная ударная группа «Мидуэй» по названию авианосца во главе, выдвигается согласно установленному графику. От наблюдения пары советских медведей предварительно избавились. Патрульная авиация вскрыла за 50-километровой зоной местоположения двух советских субмарин. Это «Виктор-2». По классификации ПЛ «Виктор-2» советская атомная многоцелевая подводная лодка проекта 671 РТ. Но полностью гарантировать скрытность выхода ударной группы они не могут. Орионы неоднократно фиксировали и теряли как минимум еще два неустановленных подводных объекта, без классификации. Все? Так точно. Адмирал даже не стал спрашивать, каким образом избавились от навязчивой разведки советских медведей. Также кивком отпустил Уорренда. Стакан опустил без сожаления. Докривился на крепкое и гость. «Вы так переживаете из за этих русских субмарин? С чего вы взяли?» «Я следил за вашим лицом». «Нет, АУК при надобности оторвется от субмарин. На большой скорости лодка уязвима для средств обнаружения. Знаете, Фолли слегка подался вперед. «Я военный и привык четко выполнять приказы. К сожалению, приказы отдают мало соображающие в военном деле политики». В Вашингтоне кое-кто оглумится, что флот не смог потопить корабли одиночку. Но так у нас и задача ставилась иная, и били по рукам, не давая нам развернуться, как бы не те же умники, что потом больше всех исходили недовольным вонючим воем. По моему мнению, мы и сейчас руководствуемся негодными предпосылками, опять преследуя негодные цели, с негодными результатами, наступая на похожие грабли». Только обстоятельства изменились, теперь у русских мощная группировка и стратегическая поддержка, если что. Как Кремль отреагирует на наши однозначные действия? Даже если они не откроют, как вы обещаете, шахты баллистических ракет, это не отменяет локального ответного удара непосредственно на Тихоокеанском театре. И я обязан предвидеть такое развитие событий. Помимо подводных лодок, русские перебросили в Камрань значительные ударные авиационные силы. Вот цифры. Сколько ракетоносцев Ту-16 и Ту-95 непосредственно задействовано над эскадрой. А вот о скольких в общем количестве самолетов докладывала космическая разведка. У русских, кстати, она тоже есть. Это спутниковая разведка. Пример Карла Винсона показал, что АУК – не настолько устойчивая платформа, как мы думали. Не утопить, но вывести из строя. Достаточно крена с невозможностью выпуска авиации, и все – бесполезный тазик. Из уст адмирала флота США звучит почти кощунственно. Я реалист без пиететов. Реальность несколько поколебалась, выгнулась, не находите? Если о факте и феномене Кирова узнает мир, общественность, правительство, общегосударственные комитеты, это будет сначала дипломатический скандал, который перерастет в политический кошмар. «Да плевать мне на дипломатию! Вот!» вспылив, адмирал потряс данными. «На Ривзе десяток погибших, еще больше раненых. У нас уже опять имеются потери. И еще будут...» Это прозвучало с такой холодной уверенностью, что Фоли чуть придержал коней. Один приятный знак во всем этом инциденте. Командиру авиагруппы «Шершни» дали приказ прощупать на отдельном удаленном корабле ордера, насколько агрессивно будут реагировать русские. Похоже, вопреки их угрозам, немедленного открытия огня, они были более чем сдержаны. «Из чего я могу судить?» – подхватил Бжезинский. что мы будем продолжать действовать согласно выработанному плану. Да, я уже отдал приказ. Южно-Китайское море. Летчик первого класса Павел Беленин взглянул на приборную доску. Показания расходомера неумолимо подходили к точке возврата. Подвесные топливные баки давно уже сброшены. Расположенный за спинкой кресла ближе к хвосту турбореактивный ревон жадно поэтапно высасывал внутренние фюзеляжные и крыльевые. Беленин, позывной фланкер, на коротке переговариваясь с ведомым и командиром группы, кренил машину в плавном вираже на самых экономичных режимах двигателя, зная и принимая данность, что керосина обратно будет в притирку. А если встречный ветер усилится, то на подлётех к камране вполне можно ждать неприятное аварийное оповещение СОРЦ. А расходный бак – остаток 600. СОРЦ. Система опасных режимов централизованная. Зря командир отрабатывает задачу до последней минуты. Взгляд направо. Фигурки харнетов будучи много дальше, казалось, отстают, отползают под носок разложенного на все 16 градусов крыла. «Обзорность у Мига, конечно, мдя!» Павел чуть довернул машину, снова вводя противника в поле зрения. После залета на крейсер «Уро» палубные асы присмирели. Отскочили на полтинник «Рея гордо, вдалеке. Настроившись на частоту американских истребителей, можно было послушать, как они интенсивно лаются. По крайней мере, так казалось по интонациям. Угнаться с переводом на весьма посредственных знаниях английского языка до да заэфирной хрипотой было затруднительно. «Да, — снова подумалось, — зря командир тянет, 10 минут роли не играют, можно уже валить на базу. Если 18-е еще пожелают побузить, — «У нас остается один вираж и один чёрт. Все на аэродром». «Впрочем, у Янки тоже должна быть ротация. Одно звено точно растворилось. Не вижу. Не сосчитать их. Ушли на авианосец?» Десять минут пролетели во всех смыслах. Командир группы отбил на флагманский корабль о выполнении задачи и возвращении на базу. Затем продублировал на авианесущий крейсер руководителю полетов. Контроль и управление воздушной обстановкой переходили на Тавкр, Минск. В небе уже осваивалась дежурная пара Як-38. С палубы на коротком разбеге взмывала новая двойка. Миги, получив «добро» отбой, не торопясь просвистели над ордером, уходили. Харнеты, теперь наблюдение за ними вели Ту-16, и крайний фланговый эсминец ордера разделились – Одно звено все же умотало на свой железный монстр-аэродром, два других, видимо, тоже дожигали горючку в экономичном режиме. Фланкер вдруг вызвал командир группы. «Пришла радиограмма, скинули нам. Курсовой тяжелый РЦ сигналит. У него РЛС по азимуту 24. Две воздушные высотные скоростные. Идут в сторону ордера. Расчетное время контакта 20 минут». «Яки не играют». «Перехватишь. В общем, отметишься и разворачивай на базу. Сам знаешь топливо. Перевожу канал тушки на тебя. Дадут еще данные». «Понял». Два мига отделились от группы, заложили разворот, крылья на 45 градусов, набирая скорость. 195 вели передачу, дослеживая незваных радаром. Агрессоры шли на 6000 и на приличной скорости. «Быстро пруд. вещал в рацию напарнику Беленин. «На встречных разойдемся, пока разворот, пока нагоним. Давай разделимся, ты отвлечешь, а я дугу низом, чтобы их сразу в хвост взять. Я в радиомолчании». Ведомый подтвердил прием. Его машина воспряла вверх, пропадая, так как и сам Беленин провалился вниз к воде, креном забирая влево, включая форсаж. Требовалось выйти с опережением на позицию. Эх, гори оно огнем в камерах. Высота полета выбрана на бреющем, но достаточно. Раскинувшееся море нескончаемо проносится под вытянутым носом Мига, под фюзеляжем. Взгляд поминутно вверх-правее, уже заметны приближающиеся инверсионные следы условных друзей. Самолет ведомого чертит свою встречную белую дорожку, мчась на одном с ними эшелоне. Голова как маятник. вверх вниз Глаза то на приборную, то на фонарь. За фонарь. Ждем, ждем. Пора. Ручка плавно отклоняется вправо, начиная резать угол, уже заранее выводя машину на радиус разворота. Те наверху разминулись на встречных курсах. Уже можно, уже нужно. Все. Ручку на себя, на восходящую вертикаль. Рут на максимум тяги. Вдавило перегрузкой. щеки поползли вниз обтягивая скулы свечка двигун ревет в глазах аж притемнело заваливаем на спину земля небо перевернулись и мельман мать его снова переворот полубочкой в глазах пару метеликов горизонт в нормальную с машины задран краем глаза влево вправо полудиском синева планеты впереди пронзительная голубизна Там... Вот они. Догонял их, заходя с нижней полусферы. Не так скоро заметят, констатируя. Так и есть, фантомы. Не видят, расслабились. Точно думают. Пока тот встречный русский развернет, Пока догонит. Ну-ну. Дистанция сокращается. F 4 уже читаются в деталях. Так, что у них под брюшком-фюзеляжем? Да под крыльями... Ага, лишь набор воздушного боя. О, так это палубники. Гак под хвостом. Гак под хвостом. Штанга с посадочным, посадочным крюком. Ну надо ж, по-прежнему не видят. А всего-то уже метров двадцать до них. Пожалуй, все, можно приподняться. Ни к чему даже рылеской постукивать, и так поймут, что прокололись ребята. Борзые ребята. Это, видимо, те, которые графи нам заправиться не давали. «Графин». Иногда прозвище «Ту-16» в военной авиации. Миг поднялся, стал в хвост к преследуемым. Машину, словно пощекотав, колыхнуло спутными струями. Ручку еще на себя, поднимаясь выше, нависая с хвоста. «Ага, засекли, наконец!» Бошки шлема операторов в задних тандемах завертелись. Фантомы, одним махом став на крыло, резко ушли в сторону, проваливаясь переворотом вниз. «Ух ты, обделались! По-моему, даже запашок пошел! <хе -хе -хе> по делам козлам пернатым!» Щелкнул тумблером радиостанции. «Докладываю. Фланкер. Два агрессора F-4 «Фантом». Рассмотрел их близко. Это палубная авиация. Повторяю, палубная авиация. Задачу выполнил. Ухожу на базу». Приняли, отпустили. «Ну еще бы. Крылья на 16, тягу прибрать». Курс 225. Ордер чуть правей. Сколько там горючки? Где ведомый? В перископе медленно нарастающая точка. Ага, нагонит. Палубные «Фантом», по данным разведки, имеются только на авианосце Мидуэй. На других, в том числе и на Constellation, давно заменены на перехватчики F-14 Tomcat, докладывал замначтаба командующему. Анохин едва уловимо пожал плечами. Кто бы сомневался, что американцы задействуют еще один АУК. Эскадра осталась позади. Неожиданно или нет, но на обратном маршруте к базе, можно сказать, в тылу, обнаружились воздушные цели. Штатная радиолокационная станция у МиГ-23МЛ была вполне хороша и в режиме селекции целей на фоне Земли, в нашем случае на фоне моря. Но первой целью выхватили метку на полторы тысячах по потолку, пока в единственном параметре, малоскоростная, судя по слабому горизонтальному смещению. Вторую срисовали минутой позже, низко низколетящая, и тут скорость не поддавалась определению. Как положено, повестили КП. «Ты о куч верхнего?» – приказал ведомому Беленин. «Я погляжу, кто это у нас крадется ниже-ближе». Сложив крылья в промежуточные 45 градусов стреловидности, истребители разделились. Но сначала доложился напарник, установив визуальный контакт с 6 «Интрудер», озвучив курс, скорость противника, на всякий случай еще раз оббежав обзорный РЛС на пределе обнаружения. «Больше никого», — сообщил на эскадру. Белинин же просто не рассчитал скорость оппонента и тупо просвистел на большей скорости выше. Впрочем, тоже успев рассмотреть характерный силуэт. Оно не оно, но радио ведомого стало подсказкой. На пролет мига американец никак не отреагировал, продолжая выдерживать ниточку курса. Пришлось сделать второй заход, прибрав рут. Увиденное его поразило. На КП флагмана ушло открытым текстом. Я полста три фланкер, наблюдаю штурмовик интрудер. Летит курсом прямо на центр ордера. Нарушитель пустой. Фонарь сорван, пилотов не наблюдаю. Повторяю, нарушитель бесхозный. Это всадник без головы. По штурманским правилам место корабля в движении не точка, даже не круг, а эллипс. Подобным образом можно было нарисовать конфигурацию нынешнего походного ордера. Вокруг подопечного крейсера корабли эшелонированного охранения. Построение не периметром коробочки, а вытянутым эллипсом. Траектория полета нарушителя проходила практически ровно по условному центру. «Это что-то новенькое. Как это без пилотов?» – удивился командующий походом. Приказал установить селекторную связь с Минском, прямым контактом командиром авиационной быче, поскольку по эскадре только он имел адекватное представление и соображал во всей этой самолетно-летной специфике. Параллельно подключились и флагманские спецы, кто имел отношение к авиации – Держали прямой канал с пилотом Мига. Все на говорящий. По мнению экспертов, малая высота и низкая скорость полета исключают враждебные намерения. Учитывая то, что Харнеты очевидно, выработали горючее и ушли. В небе на дальних подступах лишь группа штурмовиков, за которыми смотрит Ту-16. Сменил позиционное место Орион. Он спешно смещается к юго-западу. То есть... «К месту обнаружения и контакта с э, всадником без головы». «Зачем?» Вопрос не требовал конструктивного ответа, скорее догадок, а их пока не нашлось. Снова хрипит помехами радиостанция фланкера. «Идет низко, не поднырнешь. Мне визуально трудно определить, что у него под брюхом. Не видно ПТБ. Перекрывают». Это может быть и бак, и свободно падающая, или какой-нибудь сигарообразный контейнер РЭП, а может все что угодно. И неожиданно, или вполне на боевом кураже. Я его срежу с Гэша. Спаренная 23 миллиметровая пушка ГШ-23Л. Что это, Гэша? Не сразу понял контр-адмирал. А, пушка. Где Орион? «Он уже практически там. Пилот Мига должен его наблюдать. Запросить его?» Фланкер снова делает запрос. «Прошу разрешения сбить нарушителя». Анохин слушает какофонию докладов, высказываний и соображений офицеров. Голова кипела думами, догадками, решениями, сомнениями. «Наши объявления бесполетной зоны неконвенционно и оспариваемо. Установленные правила предупреждения о военных учениях не соблюдены». Американский самолет в практическом праве свободного пролета. «Самое простое решение – сбить его», – оглянулся на подчиненных контр-адмирал. «Ну а если от нас ждут именно этих простых решений?» с Собьем, летящего в отдалении Орион, сделает запись на кинопленку. «Теперь и другое. Вдруг под этим все что угодно скрывается ядерная бомба, взводимая по радиокоманде». а штурмовик намеренно беспилотный в запрограммированном или радиоуправляемом режиме. Уклониться ордером, чтобы он не прошел над кораблями, предложил замнать штаба и тут же опроверг. Черт, для ядерного заряда особой точности и не надо. Уклонение кадры самолету, если он все же управляем, компенсировать легче легкого, раздраженно бросает адмирал. Всегда сможем уничтожить зенитным огнем, вставляет кто-то из офицеров. «Фрегаты уходят», – доносится доклад. «Вот еще штришок. Фрегаты уводят из-под удара?» – скачет в голове у командующего. «А самолетом жертвуют? Или это очередная оригинальная провокация?» Решение необходимо было принимать быстро. А учитывая, что с каждой минутой агрессор сокращает дистанцию к ордеру на два километра, то вообще немедленно. Эти поминутки, словно метроном, уже начал отчитывать оператор РЛС. «Да сбить его, сукина сына, не истребителем, так ЗРК и все дела», не понимает сомнения начальник штаба. «Мы не можем его сбить. Штурмовик этот далеко не бесхозный. Это самолет ВВС США. С объемом Орион зафиксирует прецедент. А у нас приказ не допустить конфронтации. Тем более не похоже это на атаку. Он идет всего на двухстах, будто подставляясь». Что нам тогда мешает отогнать разведчика и не позволить ему вести съемку? Там еще один миг. Товарищ командир, над местом фиксируем еще одну цель. На шести тысячах. Точно не наш. Пробую свалить его спутными струями. Не дождавшись разрешения на стрельбу, хрипит в динамиках фланкер. Анохин переглядывается с начальником штаба. Тот молча жмет плечами. «Это не прямая агрессия. Может получиться». Контр-адмирал кивает, берет эбонитовую трубку переговорного устройства, связываясь с командиром БЧ-6 Минска. Мне нужна ваша оценка ситуации. Интрудер едва ли держал 200 км в час. Внимание, помимо отсутствия фонаря и пилонов, привлекали раскрытые тормозные щитки на законцовках крыльев. Из головы Павла напрочь выскочили ТТХ американского штурмовика, в частности его скорость сваливания. Но по всем прикидкам, да на такой скорости машина должна потерять полетную устойчивость буквально от чиха. У 23-го Мига минимальная посадочная с разложенными крыльями 260 км в час. Ниже, уравнивая скорость с нарушителем, нельзя. Если не загремишь в штопор, то сам свалишься. И на такой высоте уже не вытянешь. «Вгвоздишься в волны, привет акулам!» Проще и действеннее было пройти на форсаже на большой скорости. Там спутная струя за вихрит мало не покажется. Так и сделал. И ни хрена не вышло. Оглянулся. Чертов головастик точно на воздушных ямах покачивает крыльями то влево, то вправо, клюя носом. Но каким-то лягушачьим счастьем выравнивается, продолжая полет. Только лишь еще ниже присел к воде. «Не получилось, самолет продолжает полет. Попробую другим заходом». Дисциплинированно известил он штаб. «Фланкер на базу!» – категорически приказывают с Минска. «Не хватит топлива до базы, угробишь машину. Нарушителем займутся яки. Повторяю, яки на подходе». «Фланкер у нас с керосином совсем швах», – тоскливо добавляет кружище неподалеку ведомый. А короткокрылые и какие-то по-особенному юркие вертикалки уже нарисовались над местом. На Синявине выжидают, слушают переговоры палубных летчиков. Скользящий на малой высоте интрудер уже в зоне действия ЗРК концевого корабля охранения. Контрадмирал снова связывается с командиром авиационной «Быча Минска». «У твоих получится мягко его убрать?» «Да, коротко и уверенно». «Вопрос», сжимая до хруста в костяшках трубку. «Что это за новый викидон у американцев? И висит ли там под брюхом ядерная бомба?»